В это время Роза, исполнявшая роль герцогини, случайно попавшей к кокотке, приблизилась к Рампе. Она подняла руки и начала смеяться, обращаясь с очаровательными ужимками к этой пустой и темной зале, печальной, как квартира покойника. «Боже мой!» «Какой смешной народ!» — сказала она, подчеркивая фразу и уверенная, что произведет эффект. Закутанная в большую шаль нана на скрывалась в глубине своего бенуара и слушала пьесу, пожирая глазами розу. Она повернулась к лябордету и спросила его потихоньку. «Ты уверен, что он приедет?» «Совершенно уверен. Без сомнения, он приедет вместе с миньоном, чтобы иметь какой-нибудь предблог. Как только он покажется, ты войдешь в уборную к Матильде, куда я тебя провожу». Они говорили о графе Мюфа. «Это было свидание на нейтральной почве» подготовленная Ля Бордеттом. Он уже имел серьезный разговор с Борднавом, дела которого пришли в полное расстройство после двух провалившихся одна за другой пьес. Борднав спешил предложить свой театр и роль для Нана, желая расположить к себе графа и, без сомнения, подумывая о займе а что ты скажешь о роли жеральдины спросил лябордет но неподвижно сидевшая на на не ответила ни слова после первого акта в котором выяснилось что герцог буреваш изменял своей жене с белокурой жаральдиной а оперочной звездой Зрители могли видеть во втором акте, как герцогиня Елена приезжает к Триси во время маскарада, чтобы узнать, посредством какой магической силы эти дамы побеждают и удерживают подле себя мужей порядочных женщин. Она явилась со своим кузеном, блистательным Оскаром де Сен-Фермен, который ввел ее сюда в надежде приучить ее к разврату. При виде первого урока она, к большому удивлению, услыхала, что Жеральдина бронится с герцогом как извозчик, Тогда как тот держит себя очень учтиво и испытывает видимое восхищение, при этом у нее вырывается крик. «А, так вот как следует разговаривать с мужчинами!» Во всем акте у Жеральдины была только одна эта сцена. Что касается герцегини, то она тотчас же была наказана за свое любопытство. Один устаревший лев, барон до Тардиво, принял ее за кокотку и преследовал очень настойчиво, между тем, как на другой стороне сцены, сидевший на кушетке герцог, целовал Жеральдину в знак примирения». Так как роль этой последней не была занята, то дядя Коссар поднялся со своего места, чтобы прочесть ее, и невольно оттенял фразы, находясь в объятиях боска. Вяло тянувшаяся репетиция дошла до этой сцены, когда Фошери вдруг вскочил со своего кресла. Он крепился до сих пор, но его нервы не выдержали. «Не так!» — крикнул он. Актеры остановились с расставленными руками. Фонтан, поднимая нос кверху, спросил своим обычным презрительным тоном, «Что? Что такое не так?» «Все играют неверно». Совсем не так, совсем не так, продолжал Форшри, который, жестикулируя и шагая по подмосткам, сам принялся мимически изображать сцену. Слушайте, Фонтан, усвойте хорошенько, как Тордево должен обнимать. Нужно наклониться вот с этим жестом, чтобы обнять Герцигиню, а ты, Роза, Как раз в это время должна пройти здесь как можно быстрее, вот так. Но только никак не раньше, чем услышишь звук поцелуя». Он остановился и крикнул Косару в пылу своих разъяснений. «Жеральдина, целуйте его крепче, чтобы было слышно». Дядя Косар... Повернувшись к воску, из всех сил чмокнул губами. «Хорошо. Вот это поцелуй!» — сказал Фош Рис торжествующим видом. «Повторите его еще раз. Видишь, Роза, я уже было прошел мимо, и затем испускаю легкий крик. А, -а, -а он ее поцеловал! Но для этого нужно...» чтобы Тардиво снова занял свое место. «Слышите, Фонтан, подите сюда! Повторите-ка еще, да подружнее!» Актеры начали повторять сцену. Но Фонтан делал это так неохотно, что снова ничего не вышло. Фошери должен был еще два раза сряду повторить прежние объяснения – Каждый раз внося в свою мимику все более и более жара. Все слушали в угрюмом молчании, взглядывая по временам друг на друга, как будто от них требовали, чтобы они ходили на голове. И затем неловко принимались повторять указанные движения, чтобы тотчас же остановиться, с неподвижностью картонных плюсунов, у которых оборвали нитку. — Нет, это слишком мудрено для меня. — Я ничего не понимаю, — сказал, наконец, фонтан нахальным тоном.